«Паффин-кафе» благодарит Яну Титову, автора рассказа «Сквозь стекло», за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Яна Титова. «Сквозь стекло». Как же долго иногда тянется рабочий день. Уже все новости, привезенные последним земным кораблем, прочитал, над всеми свежими анекдотами похихикал, три уровня «Спектр» успешно прошел. Два раза перекуры устраивал, обедать ходил, а до конца смены все равно еще куча времени. Хоть бы ЧП какой нибудь маленькое, разумеется, так сказать, ручное, чтобы никто во время него не пострадал, произошло. Ханс оторвался от компьютера и перевел скучающий взгляд на одну из стен его кабинета, сделанную из прозрачного, но слегка затемненного материала, который он по привычке называл «стеклом». За ней, в таком же, как у него, небольшом помещении, сосредоточенно уставившись в свой монитор, сидела Вьенна. Уж она-то точно не скучает. Даже в самые спокойные дни умудряется найти себе важное и полезное занятие. Впрочем, вполне возможно, что сейчас она тоже играет в спектр или в какую-нибудь более интеллектуальную земную игру. Словно почувствовав взгляд Ханса, Вьена подняла глаза и лукаво подмигнула ему. Лица жителей Льенда, единственной планеты Спики, были абсолютно не приспособлены к улыбкам. Зато подмигивать Льендины, или, как их обычно называли земляне, спикианцы, научились безо всяких проблем. И Им это даже нравилось. В Яну Ханс учил подмигивать сам, этот веселый и одновременно ласковый жест сближал их сильнее, чем все глубокомысленные беседы, которые они вели через микрофон, и все электронные письма, которыми они обменивались. На мгновение он заставлял их забыть, что между ними непреодолимая прозрачная стена толщиной в полметра. «Сколько же мы с ней знакомы? Почти пятнадцать лет уже», — подсчитал Ханс, подмигивая своей напарнице в ответ. Пятнадцать лет назад Хансу, только что получившему диплом астродиспетчера, предложили работу на одной из дальних пересадочных станций. Он согласился на это, о чем никогда впоследствии не жалел. На удаленных от Земли станциях постоянно бывали жители других планет, и общаться с ними было настолько интересно, что Ханс быстро смирился с отсутствием привычных земных развлечений. Тем более, что в первый же свой рабочий день он познакомился с Вьенной, вторым астродиспетчером, с которой они должны были работать в паре, подстраховывая друг друга в случае каких-нибудь трудностей, и с которой они могли общаться только через стекло. Станция «Квазар-20» была совместной. Половину ее занимали земляне, половину — жители Лиенда. Планеты с совершенно не похожими на земные условиями жизни. Хансу было сложно, почти невозможно представить, что за прозрачной стеной его кабинета начинается царство неимоверно высокого давления и низкой температуры. И еще страшнее было думать о том, что если бы его напарница, так похожая внешне на жительницу Земли, оказалась рядом с ним, от нее в один миг не осталось бы ничего, кроме облачка метана и других газов. О том, что было бы с ним самим, попадя он в ее часть кабинета, Ханс и вовсе старался не думать. Тем не менее, они с Венной неплохо сработались. В те времена их станция была едва ли не самая удаленная от обитаемых звездных систем, так что работы у диспетчеров и остального персонала было немного, но дежурить у пультов нужно было круглосуточно. А смена длилась 9 часов, так что свободного времени на работе у Ханса было более чем достаточно. А единственным существом, с которым он мог общаться во время дежурства, была его напарница. Вьенна позвал Ханс в торчащий у него перед носом крошечный микрофон. «А ты помнишь, как я в первый раз написал тебе записку не по делу?» «Помню». Металлический голос электронного переводчика не был способен передавать эмоции, но Ханс мог поспорить на что угодно, что сейчас в нем звучала чуть ехидная усмешка. «Тебе вдруг срочно понадобилось узнать, есть ли на моей планете растения?» Точно, точно. Сначала я про растения спросил, потом про животных, потом про ваши традиции, и пришлось тебе подробно мне всё рассказывать. Так я только рада была рассказать о своей родине, и мне тоже хотелось расспросить тебя о земле. Я так удивился, когда ты мне рассказал про смену времен года. А я когда узнал, что у вас почти всегда и везде одинаковая температура. Да уж, неплохой у нас тогда культурный обмен получился. Когда он впервые почувствовал, что общение с Вьеной стало для него не просто интересным времяпрепровождением, а сильнейшей потребностью. Когда она в первый раз улетела к себе домой в отпуск, ее место занял другой спекеанец, который почти сразу начал раздражать Хан со своей излишней общительностью. Или когда в отпуск на землю отправился он сам и едва не умер там от скуки». Так или иначе, но в следующий раз они с Венной договорились уйти на отдых одновременно, чтобы провести в разлуке в два раза меньше времени. И все последующие годы поступали так же. А потом земляне открыли еще несколько необитаемых, но подходящих для жизни планет и встретились еще с одной разумной цивилизацией, проживавшей на нескольких планетах звезды Альтаир, И работы на Квазаре заметно прибавилось». Сначала на станции останавливались в основном исследователи, затем колонисты, летевшие заселять новые миры, и, наконец, туристы, мечтающие на эти миры посмотреть. Частыми гостями там теперь были и спекианцы. Сила тяжести на станции была такой же, как на Земле, и гораздо более низкой, чем на родине спекианцев, и те быстро сообразили, что в таких условиях очень легко и приятно танцевать и устраивать разные подвижные игры. Так что Вьена теперь нередко приходила на дежурство невыспавшейся и в красках описывала Хансу бурные праздники, которые устраивали ее соотечественники на льенской половине Квазара. Сам Ханс тоже в свободное время постоянно пропадал у кого-нибудь из гостей землян, но мысли о том, что Вьенна веселится с кем-то из своих, почему-то начали вызывать у него какое-то смутное беспокойство. Как раз тогда между их кабинетами установили голосовую связь и электронный микропереводчик, и напарники смогли наконец поговорить друг с другом словами, а не по переписке: Вена, скажи. Хас, я же все-таки работаю? У тебя что-то срочное? Нет, то есть, да, очень срочное. Я хочу спросить, ты ведь не сердишься на меня за ту ссору? «Ну, когда ты рассказал, что у вас были танцы, я обиделся. И сказал, что меня не интересует, с кем ты там у себя развлекаешься». «Ханс, это же когда было? На ваш счёт почти 10 лет назад? Неужели ты до сих пор не убедился, что я на тебя не сержусь?» «Да нет, я давно убедился, просто вдруг подумал». Вьяна смотрела ему в глаза. Из-за сиреневого света в ее половине диспетчерской и затемненной стеклянной стены лицо ее казалось темно-серым. Оно не выражало эмоций, но Ханс точно знал, сейчас она смотрела на него точно так же, как и тогда, десять лет назад, после той его вспышки ревности, закончившейся признанием в любви. И чувствовала то же самое, что они оба испытывали в тот момент». Тогда она поднесла микрофон совсем близко к лицу и заговорила, судя по едва заметному движению губ, очень тихо, словно боялась, что, несмотря на то, что связь у диспетчеров была автономной, их с Хансом могут подслушать. И он тоже после первых же ее слов сбавил громкость переводчика до минимума. Это был их первый разговор шепотом. «Ханс, я много изучал вашу культуру и очень удивилась, когда узнала, что у землян Тоже существует такое понятие, как любовь. Оно совершенно не сочеталось со всеми остальными вашими особенностями. Не потому, что вы хуже, разумеется, просто... Я даже не знаю, как это объяснить, чтобы ты понял, и чтобы эта глупая техника правильно меня перевела. В общем, сначала мне показалось странным, что вы тоже умеете любить. Но потом я получше во всем разобралась и поняла, что вы любите не так, как мы. «По-другому». «Как по-другому?» — не понял ее напарник, и ему показалось, что Вьенна глубоко вздохнула. Хотя в той густой, с невероятной силой, напирающей на все вокруг атмосфере, в которой она жила, это было просто физически невозможно. «Понимаешь, Хас, если землянин или землянка в кого-нибудь влюбляются, они непременно хотят все время быть рядом с этим человеком. Если они из-за чего-нибудь расстаются, для них это очень тяжело» и они стремятся вернуться друг к другу как можно скорее. А если вдруг по каким-то причинам влюбленные не могут быть вместе, это вообще страшная трагедия». «А у вас разве не так?» — замороченно пробормотал Ханс. «Вы что, не хотите быть рядом с любимыми?» «Хотим, но для нас это не самое главное». Тщательно подбирая слова, отозвалась спекианка. Но если для него будет лучше жить отдельно, тебя с кем-нибудь другим, ты не имеешь права настаивать. Ты понимаешь? «Не совсем», — признался Ханс. «Разве можно знать наверняка, с кем твоей девушке будет лучше? Ну или твоему парню, если мы о женщине говорим?» «Наверняка знать, конечно, нельзя», — согласилась Вьена. «Но в том-то все и дело, что вы, уверены в том, что лучше всего вашим любимым будет именно с вами и ни с кем другим. У вас и мужчины, и женщины идут на самые разные уловки, чтобы привязать к себе любимого человека и могут даже убить себя, если им это не удается. «Ну, это крайности», — попытался Ханс защитить влюбленных соотечественников. «Такое редко бывает». «А у нас такого Где-то в другом месте За него надо радоваться Но ведь тебе-то Без него будет плохо Мне будет хорошо От мыслей, что он счастлив Почему я должна думать О себе больше, чем о том, кого люблю Для нас любовь — это Когда в первую очередь думаешь о любимом А потом уже о себе Так ведь для нас тоже Вы говорите это на словах Но поступаете прямо противоположно. — Да вовсе нет. — Ну как же, Ханс? Вот ты сам прекрасно знаешь, что мы с тобой никогда не сможем потанцевать вдвоем, разве что в скафандрах. Но ну, тебе, как я догадываюсь, очень бы этого хотелось, и ты злишься на меня за то, что я танцую с другими. — Я не злюсь, мне просто... — Тебе это просто неприятно, я понимаю, но у меня все не так. Я бы тоже хотел побывать на вашей землянской вечеринке, но я не переживаю из-за того, что это невозможно. И, поверь мне, я очень рад, когда ты уходишь на встречу с землянами, даже с женщинами, и когда улетаешь в отпуск, потому что там тебе весело и интересно». «Неужели ты совсем никому меня не ревнуешь?» — выпалил Ханс в микрофон и вдруг ошеломленно замолчал. До него стало медленно доходить, что только что сказала его напарница и что он сам у нее спросил. «Так ты что же?» — заговорил он, вставая из-за стола и подходя к прозрачной стене. «Ты что, тоже меня любишь?» «Отвечаю на все вопросы по порядку». Подмигнула ему Вьенна, тоже вставая и приближаясь к разделяющей их преграде. «Во-первых, нет, не ревную. У нас вообще нет такого понятия. «Во-вторых, да. Люблю». Тонкий сигнал вызова вернул диспетчера к действительности. Совместный землянско алтайский звездолет шел на аварийную посадку. Пальцы Ханса сами забегали по кнопкам, заставляя компьютер высчитывать оптимальное время и траекторию стыковки в то время как второй диспетчер подробно выспрашивала связиста-альтаирца о состоянии корабля и его экипажа и пассажирах, одновременно передавая все данные другим сотрудникам, чьей задачей было проверить, действительно ли такой звездолет с такими людьми и альтаирцами на борту направлялся указанным маршрутом. С тех пор, как пять лет назад на Квазар было совершено нападение, это стало обязательной предосторожностью. Тогда неожиданно вынырнувший из супространства звездолёт тоже объявил о серьёзных неисправностях и о пострадавших на борту, а после того, как Ханс и Вьенна, в несколько минут подготовив все для стыковки, дали ему разрешение, на Квазаре начался кошмар, не прекращавшийся двое суток. Жителям одной из дальних колоний захотелось стать отдельным, независимым от Земли государством. Властям на Земле это не понравилось, и переговоры с ними завершились войной на планете, где эта колония находилась. И как раз в это время на далекий квазар прибыла группа каких-то важных персон с земли, захватив которых колонисты могли потребовать прекращения войны у себя на родине. Вьенна и Ханс только-только собрались передохнуть после авральной работы, когда в их кабинетах неожиданно погас свет, и один из товарищей Ханса успел прокричать по громкой связи о захвате станции. Потом пол слегка содрогнулся, где-то что-то взорвалось, на несколько секунд возникла невесомость, но вскоре тяжесть вернулась, и оба диспетчера оказались на полу возле прозрачной стены, где им предстояло провести следующие 40 часов своей жизни. Время от времени они подходили каждый к своей двери и без особой надежды нажимали на кнопки аварийного выхода. Потом усаживались перед потухшими мониторами и пытались связаться хоть с кем-нибудь из находящихся на станции людей или инопланетян. Кроме Вены, на Квазаре работало 5 спекянцев, а землян там должно было быть не меньше десятка. Но о том, жив ли кто-нибудь из них, теперь можно было только догадываться. Так же, как и о том, успел ли кто-нибудь из захваченных послать сигнал о помощи. Никакая связь у диспетчеров не работала, только их внутренние автономные микрофоны. — Объяснила Хансу его напарница, услышав от него много непонятных слов в адрес запертых дверей. Так больше вероятность, что те, кто остался в комнатах, выживут, если станция разгерметизируется. Да к черту эту ваша вероятность! Наших соотечественников там сейчас убивают, а мы тут сидим. Почему за нами вообще никто не пришел? Я не знаю. Про нас могли просто забыть. Или специально здесь оставить, чтобы не мешали. К черту! «Ханс, я бы тоже сейчас все отдала, чтобы быть с моими друзьями». «Неужели мы никак не можем отсюда выбраться?» «Если бы это было возможно, я бы уже это сделала». Почти все время Ханс просидел на полу, привалившись спиной к прозрачной перегородке и раз за разом оглядывая свой кабинет. Привычная мебель и другие предметы в слабом аварийном освещении выглядели странно и загадочно. Он искал решение и все сильнее убеждался, что самостоятельно им свиенный из кабинетов не выйти. Спекианка некоторое время возилась со своим дверным механизмом, но в конце концов тоже сдалась и устроилась у стеклянной стены за спиной Ханса, покошачьи свернувшись в клубок, микрофон лежал на полу рядом с ее лицом. «Ханс!» — произнесла она медленно. Мальчиков, вполне возможно, что сразу они нас не убьют. А если не дождемся? Ханс не знал, сколько времени они сидели молча, Венна не двигалась, и ему казалось, что она спит. Но когда он встал, чтобы налить себе воды из кофеварки, она тоже зашевелилась и повернулась к нему, ободряюще подмигивая. Я тебе не говорил, шепнул землянин в микрофон но мне уже два раза предлагали работу в Солнечной системе. Земля поближе, зарплата повыше, станции более современные. «Жалеешь, что отказался?» Вьену эта новость, похоже, ничуть не удивила. «Наоборот, радуюсь. Если бы я отсюда улетел, ты была бы сейчас одна, вернее, с каким-нибудь другим идиотом-напарником. Нет, ты даже не представляешь, как я рад, что остался работать с тобой». и вернуться домой. Я недавно получила большое наследство от дальнего родственника». «И осталась здесь? А почему мне ничего не сказала? И почему не улетела к себе?» «Так ведь и ты мне ничего не говорил, и тоже от другой работы отказался». «Ну, со мной-то все ясно. Я землянин-собственник, который не может расстаться с любимой женщиной. А ты-то...» «Тебе же все равно, где я нахожусь, лишь бы я был счастлив, разве нет?» «Это верно. Но когда ты у меня на виду, я больше уверена, что у тебя все в порядке. А представь, сидела бы я сейчас дома и смотрела новости про захват станции, и не знала бы, что случилось с тобой, жив ты или нет». Спекианцы не плачут. Еще одна особенность их организма. Ханс об этом знал, и поэтому, когда на его глазах выступили слезы, не стал этого стыдиться. Будем считать, что я сейчас плачу за нее, а не за себя. Через сутки напарники доели все случайно оказавшиеся в их кабинетах лакомства и чокнулись через стекло стаканом с последним глотком воды и последним кристалликом льда. Спустя еще несколько часов Ханс почувствовал, что в кабинете стало трудно дышать, и заглянув к Вьенне, увидел, что она снова озабоченно копается в большом механизме, стоящем у двери. Ханс не сразу вспомнил, что этот агрегат предназначен для поставки в их кабинеты нужных для дыхания газов. «У тебя что, проблемы с воздухом?» — крикнул он в микрофон. Спекианка обернулась. «Пока нет, но могут начаться, а у тебя...» Нет, у меня пока все в порядке. Ты скажи, что у тебя происходит, только честно. А я тебе честно и говорю, у меня дыхательной смеси хватит на 7, то есть, по-вашему, примерно на двенадцать часов. Но я, кажется, смогу еще сильнее растянуть этот запас. Надо только уменьшить в смеси количество кислорода. Постой, а это не вредно? Не вреднее, чем то, что с нами сейчас происходит. «Это вам для дыхания нужен только один газ, а мы дышим сразу несколькими, и не везде их соотношение бывает одинаковым». «Ты мне по-человечески, тфу, ты, по-простому объясни, что с тобой от этого будет?» «Ничего со мной не случится, просто дышать будет чуть менее приятно, зато я смогу это делать почти в два раза дольше». Ханс облегченно вздохнул и закашлялся, самому ему воздуха явно не хватало. «Тогда ладно», — прохрипел он. «И вот что. Когда закончишь, давай опять сядем и постараемся вообще не двигаться». «Естественно. Я и сама хотела тебе это посоветовать». И они опять долго, бесконечно долго сидели спиной к спине, вплотную друг к другу, если, конечно, не считать прочнейшей прозрачной стены между ними. Но ее можно было не считать, — Тем более, что в царившем в диспетчерских кабинетах полумраке она вообще казалась невидимой. И бывали моменты, когда Ханс был полностью уверен, никакой стены между ними не существует. Он не знал, сколько еще прошло времени. По его подсчетам, кислород в помещении давно должен был закончиться. Но он там был, хотя и в таком мизерном количестве, что его приходилось словно бы высасывать из воздуха. Ханс прижал ладоник, раскалывающийся от боли голове, и осторожно обернулся. Мелькающие перед глазами точки не сразу дали ему увидеть, что Вьенна уже не сидит возле стены, а лежит рядом с ней, на боку, в совершенно неудобной ни для человека, ни для спекианца позе. Некоторое время он тупо смотрел на нее, пытаясь понять, дышит ли его любимая или нет, а потом бросился судорожно нашаривать брошенный на пол микрофон. Вена, позвал он негромко и едва не потерял сознание от сжавшей его грудь боли. «Вьена, ответь мне, пожалуйста!» Спекянка продолжала лежать, не подавая никаких признаков жизни. Далеко впереди, у противоположной стены ее кабинета, мигал лампочками агрегат, нагнетающий в кабинеты диспетчеров воздух. Агрегат, в котором Вена что-то подкручивала сокращала процент кислорода в той густой газовой смеси, которая была ей нужна для дыхания. А почему именно кислорода? Ханс, круглый идиот, даже не подумал у нее спросить. И сам не догадался. Вернее, догадался, да только слишком поздно. Вена! заорал он, перекрикивая стоящий в ушах гул и безжалостно молотя по стене кулаками. Вена, не смей умирать! Я тебя люблю, слышишь?» Он резко вскочил на ноги, продолжая биться в невидимую стену, но уже в следующее мгновение почувствовал, что падает в какую-то мягкую черную пустоту. «Я люблю!» прохрипел он уже почти про себя, всеми силами пытаясь удержаться в сознании и одновременно понимая, что сделать этого не сможет. Напарники устало откинулись на спинки стульев, дело было сделано. Поврежденный звездолет состыковался со станцией, и скоро летевшие на нем космонавты и пассажиры начнут размещаться в спешно подготовленных для них комнатах, а некоторые из них — в лазарете. К счастью, пробудут они там недолго, серьезно пострадавших на борту не было. «Ну что, перекур?» — спросил Ханс, выглядывая из-за монитора. Вьена молча кивнула и направилась к маленькому столику, одной из немногих земных вещей в ее кабинете, стоявшему возле прозрачной стены. Его отполированная четырехугольная столешница резко выделялась на фоне всей остальной мебели, отличавшейся круглой, обтекаемой формой. Точно такой же столик находился с другой стороны в кабинете Ханса и казался зеркальным отражением первого. Разве что беспорядка на нем было больше. «Еще одна авария, которая закончилась хорошо», — задумчиво произнесла Вьенна, разворачивая какой-то темный и несъедобный на вид кусок и с явным удовольствием впиваясь в него зубами. Ханс налил себе кофе и поднес плотно закрытую крышечкой чашку к стеклу. За то, чтобы аварии всегда заканчивались так, как это. «Только так». Вьена чокнулась с ним своим лакомством. В лазарете он очнулся через несколько часов после прибытия на Квазар спасателей. Там он узнал, что они с Вьенной были единственными, кто остался в живых, основная часть станции была разрушена. И что поначалу его напарницу тоже посчитали мертвой, но кто-то из медиков-спекянцев все-таки попытался ее откачать и сам потом удивился, что ему это удалось. И что ее уже отправили лечиться домой на далекий спутник звезды по имени Спика, а за самим Хансом скоро прибудет корабль с Земли. После этого Ханс прожил на земле целый год, путешествуя по санаториям и отбиваясь то от охотящихся за ним любительниц героев, то от истеричек, обвинявших его в том, что во время захвата станции он прятался за спиной у лучших людей Земли. Он не пропускал ни одной новости о восстановлении Квазара-20 и развил сумасшедшую деятельность по убеждению начальства в том, что он может вернуться на старую работу». С Венной они за это время обменялись всего несколькими письмами, в которых она уверяла Ханса, что тоже хочет вернуться на Квазар и сделает для этого все от нее зависящее. И все же он так и не смог до конца поверить, что они с Венной снова окажутся в тех же самых смежных кабинетах, разделенных толстым стеклом. Поверил он в это только когда сам вошел на свою половину и увидел спекианку, наводившую порядок у себя на рабочем столе и они долго стояли друг напротив друга по разные стороны, от вечно разделяющие их преграды, и молчали. Хотя нет, вначале хан кажется, обрушил в микрофон целую кучу ругательств на нескольких земных языках, объясняя напарнице, почему она не должна была идти ради него на такой риск. вена беспомощно развела руками. — Зря стараешься. Я все равно тебя не понимаю. Мой переводчик сообщает, что это непереводимое выражение. Вена, а можно тебя спросить?» «Ты сегодня весь день будешь меня от работы отвлекать?» «Только один вопрос. После той катастрофы, когда ты пришла в себя, ты сразу решила, что вернёшься сюда работать?» «У тебя сегодня что, вечер воспоминаний?» «Что-то вроде этого». «Ясно. Ну, вообще, я не знала, будет ли эта станция дальше работать». Так что решила, что буду искать работу рядом с тобой, а уж здесь или где-то в другом месте, не важно. А если бы я остался на земле? Ну что ж, значит, я нашла бы возможность узнавать все ли у тебя хорошо. И совсем бы не расстроилась, что не можешь со мной видеться? Ну, расстроилась бы, расстроилась, доволен. Ой, ну вот из-за тебя опять до желтого уровня не дошла. «Так вот, какая у нас важная работа. Пока я тут думаю, она в спектр режется. В рабочее время, между прочим». «Я вообще-то имею на это полное право. А вот у тебя ещё отчёт за последний месяц не готов. Так что тебе думать в рабочее время пока не положено». «Да, я этот отчёт уже почти дописал. Сейчас закончу». «Его вроде бы ещё вчера надо было сдать?» «Это была правда». И оставшиеся до конца смены полтора часа Ханс провел, уткнувшись в монитор. Составление отчета продвигалось не так быстро, как ему хотелось, но он знал, что в любой момент может прервать работу и заглянуть сквозь стекло в соседний кабинет. И тогда Вьена обязательно почувствует его взгляд и тоже оторвется от своего компьютера, чтобы ласково ему подмигнуть.